Второе убив мать Дон Питерс плохо понимал, что делать дальше. Нет, первый шаг сомнений не вызывал, прибраться. Но это оказалось не так-то просто. Потому что Дон убил свою мать, приставив дуло ружья Ремингтон к ее обтянутому паутиной лбу и нажав спусковой крючок. То есть воплотил свое решение в жизнь самоуверенно, а может он имел в виду какое-то другое слово, но напачкал до чертиков. Пачкать у Дона Всегда получалось лучше, чем прибираться. Мать частенько ему об этом говорила. И да, напачкал он знатно. Кровь, мозги, клочки паутины выплеснулись на стену гигантским неровным кругом. Вместо того, чтобы убираться, Дон сидел на раскладном кресле и гадал, почему он вообще это сделал. Была ли мать виновата в том, что Джанет Сорли крутила перед ним своим маленьким аппетитным задом, а потом настучала на него, хотя он всего лишь позволил ей погонять ему шкурку? Была ли? Или в том, что Джейнис Коутс выгнала его с работы? Или в том, что этот норкрас ханжа мозгоправ, подло врезал ему? Нет, к этому его мать не имела ни малейшего отношения. Однако Дон, приехав домой и обнаружив, что она спит, вытащил из пика поружье, вернулся в дом и вышиб ее видевшие сны мозги. При условии, что ее мозги видели сны. Но кто мог это знать? Да, он потерял самообладание. Да, с ним поступили несправедливо. И все-таки, пусть Дону и не хотелось это признавать, даже потери самообладания и несправедливость не повод для убийства собственной матери. Слишком острая реакция. Дон пил пиво не плакал. Ему не хотелось ни накладывать на себя руки, ни садиться в тюрьму. Пиво немного успокоило его, и сидевшему на диване Дону Питерсу пришло в голову, что... Нет никакой необходимости прибираться. У полиции дел выше крыши, и то, с чем обычно не проскочишь, скажем, поджог. Теперь, благодаря Авроре, вполне могло сойти с рук. Криминалистический анализ места преступления внезапно перестал быть важной задачей. И потом всю эту работу на микроскопах-компьютерах выполняли бабы, по крайней мере, в телевизоре. Он положил ворог газет на плиту, включил горелку. Когда газеты занялись, побрызгал жидкостью для розжига на портьеры и мебель, чтобы горело веселее. Отъезжая от горящего дома, Дон осознал, что должен сделать кое-что еще. Эта часть была более сложной, чем поджог, но не менее важной. Впервые в жизни Дону требовалось избавиться от слабины. Если признать, что отношения Дона с женщинами иной раз не складывались, не имело смысла отрицать и другое. Именно, его отношения с матерью в раннем возрасте послужили причиной того, что он не мог найти подхода к женщинам. С этим согласился бы даже Норкрас. Она воспитывала его одна и, наверное, старалась изо всех сил Но что сделала его мать, чтобы подготовить единственного сына к встрече с такими, как Джанет Сорли, Энджел Фитцрой или Дженнис Коутс? Мать Дона готовила ему сэндвичи с жареным сыром и только для него пекла клубничные пироги в форме летающих тарелок. Она приносила ему имбирный эль. И выхаживала его, когда он болел гриппом. В десять лет она смастерила ему костюм черного рыцаря из картона и фетровых завязок. Ему завидовал весь четвертый класс, чего там вся школа. Все это было прекрасно, но, возможно, мать была слишком добра. Да и его покладистый характер часто приводил к неприятностям. К примеру, как он повел себя, когда к нему начала приставать Сорли? Он знал, что это неправильно, и тем не менее пошел у нее на поводу, позволил сделать все, что она хотела. Он был слабаком. Все мужчины были слабаками, когда дело касалось женщин, а некоторые, даже многие, были... были... слишком великодушны. Да, великодушие оказалось бомбой с часовым механизмом, которую мать заложила в него. И эта бомба взорвалась ей в лицо. Справедливость восторжествовала. Невероятно жестокая справедливость. Что верно, то верно. И хотя Дон мог с этим смириться, понравиться ему это не могло смерть слишком суровое наказание за великодушие настоящими преступниками были такие как джени скоутс смерть не была бы слишком суровым наказанием для джени скоутс и вместо того чтобы усыпить ее таблетками ему следовало дождаться шанса и задушить ее или перерезать ей горло и наблюдать как она истечет кровью я люблю тебя мама сообщил он в кабине пикапа, словно проверял, не отрикошетят ли эти слова. Повторил еще пару раз, потом добавил «Я прощаю тебя, мама». Дон Питерс понял, что не хочет оставаться один на один со своим голосом. Он звучал как-то как неправильно. «Ты уверен, что это правда?» Бывало, спрашивала его мать, когда он был маленьким, если думала, что он врет. «Ты честен перед Богом, говоря, что взял из вазы только одно печенье, милый?» «Да», — отвечал он, — «я честен перед Богом». Но это было не так, и он подозревал, что она это знала, однако не спорила. «И посмотрите, к чему это привело! Как там написано в Библии, Что посеешь, то и пожнешь».